Вместо эпилога. Прямо перед свадьбой, когда мы ждали выездного специалиста из ЗАГСа, родственники, друзья и коллеги, многие недоумевающие скорости принятого нами решения, рассаживались по белым скамеечкам на стриженном газоне, скрипачи подёргивали инструменты за струны и прилаживали смычки, а я, подбирая пышные юбки, искала Стаса и нашла. Красивого, как бог. в белом костюме, отвела в сторонку от богатырей, с которыми у него в последнее время часто какие-то разговоры, и спросила. «И всё-таки, почему ты захотел выбраться из Нави и стать человеком? Там ты был почти всесильным, хозяином, а человек — это же так просто. Мне важно знать это до свадьбы». «Просто говоришь», — усмехнулся Стас. Это с какой стороны посмотреть. Пока я не стал вечным Кощеем, тоже не понимал. Но в царстве живых человек единственный, кто способен осознать себя, испытывать эмоции и осознавать их и выбирать. Создавать дистанцию между собой и своим умом, расширять сознание. Только в царстве мёртвых я понял: меняться, развиваться. И быть архитектором своей реальности может только человек. Всё остальное — иллюзия. «Разве я могу?» — удивилась я. «Посмотри вокруг», — сказал Стас. Я оглянулась. Наша свадьба была как из Пинтереста. Мой жених был прекрасен, и он меня любил. А я любила его, и не сомневалась в этом. Вопрос сердечной близости был снят. Теперь я чувствовала это точно. Я сама спасла его из страшной сказки и оживила. А он спас меня. И нам было хорошо вместе. Но мы тоже меняемся. Это правда. На скамейке для гостей рассаживались богатыри. По другую сторону сидели Ега, Берегиня и голубой кот, которому очень трудно было сдерживаться, чтобы не сболтнуть что-нибудь на людях, особенно Рядом с моей мамой. Впрочем, она улыбалась и вела себя до волшебного дружелюбно. Наверное, Говорун воздействовал на неё гипнотически. И на тетю. Странно, но пока она не сказала ни единой гадости. И подруги мои красавицы были счастливы. И безумные братья. Если б не их крики и споры за конфет, и если б не опаздывала дама из ЗАГСа, было бы совсем идеально. Всё это спроектировала и создала ты, сказал Стас. И я. Мы творим свои жизни и наше воображение, что-то из замечательно паранормального. Мы можем практически всё. Хотя реализуется тут, конечно, всё довольно медленно. Но это большое счастье родиться человеком. Редкая удача. Просто не все понимают. Я поцеловала Стаса, и ему поверила. В конце концов, мудрости ему не занимать. И он настоящий волшебник. А рядом с ним и я немножко. Хотя, мне кажется, я не до конца разобралась, кто я. Но некоторые, говорят, задают себе этот вопрос из жизни в жизнь. А ответ того стоит. Только интересно, чем я спроектировала братьев? Они опять орали и бегали друг за другом, сбивая людей и столики на высоких ножках. Кто-то взвизгнул. Я обернулась. К нам по полянке, неуклюже на каблуках, торопилась работница Закса, Наконец-то! Из любопытства я активировала свой дар и слегка оторопила. Расписывать нас пришла. Толстая бородавчатая лягушка в костюме цвета топлёного молока. Я отключила дар, я отключила дар и расслабилась. «Подумаешь, лягушка?» Возможно, в прошлом она была царевной, а теперь с энергией плоховато. Мы встали со Стасом перед алтарем, украшенным белыми лилиями и пионами. Лягушка произнесла приветственные слова и пошел дождь. Все спрятались под зонтами. Говоруна спрятала под зонтик мама, и выглядел он совсем неопасным. А я смотрела в любимые глаза напротив. под настоящим ливнем и повторяла слова любви о том, что мы клянемся быть вместе и в горе, и в радости. И я знала, что так и будет. Моё свадебное платье скоро прилипло к телу. Стаса облепил костюм, но все смеялись. Лягушки из реки позади квакали вместо скрипачей. Свадьба выходила чудесно неидеальный И хорошо, потому что счастье отшлифованным не бывает. Всё хорошее должно быть слегка несовершенным. Как и мы. Удивительные, волшебные и такие обычные. Просто люди. Читала Юлия Сапканюк.